Известие Йорнанда Наша летопись не помнит явственно, чтобы восточные славяне где-либо надолго останавливались по пути из Дуная к Днепру. Но, сопоставляя ее смутные воспоминания с иноземными известиями, узнаем о такой промежуточной остановке. В третьем веке по Рождеству Христову наша страна подверглась новому нашестью, но с необычной стороны – не с Востока, из Азии, а из Европы, с Балтийского моря. Это были отважные мореходы-готы, которые по рекам нашей равнины проникали в Черное море и громили Восточную империю. В IV веке их вождь Германарих завоеваниями образовал из обитателей нашей страны обширное царство. Это было первое исторически известное государство основанное европейским народом в пределах нынешней России. В состав его входили различные племена Восточной Европы, в названиях которых можно распознать Эстов, Мерю, Мордву, все будущих соседей восточных славян. Были покорены германарихом и Венеты, или Венеды, как называли западные латинские писатели славян с начала нашей эры. историк готов Йорнанд Который сообщает эти известия о царстве Германариха, не указывает, где тогда жили эти Венеты. Собственное имя которых в византийских известиях появляется с конца V века. Зато этот латинский писатель VI века, хорошо знакомый с миром задунайских варваров, и сам варвар по происхождению, родом из Мизии, с Нижнего Дуная, обстоятельно очерчивает современное ему географическое размещение славян. Описывая скифию своего времени, он говорит, что по северным склонам высоких гор от истоков Вислы на обширных пространствах сидит многолюдный народ венетов. Хотя теперь, продолжает Йорнанд, они зовутся различными именами по разности родов и мест поселения, но главное их название славены и анты. Первые обитают на север до Вислы, а на восток до Днестра. Леса и болота заменяют им города. Вторые, самые сильные из Венетов, простираются по изогнутому побережью Черного моря от Днестра до Днепра. Значит, славяне, собственно, занимали тогда Карпатский край. Карпаты были общеславянским гнездом, из которого впоследствии славяне разошлись в разные стороны. Эти карпатские славяне с конца V века когда греки стали знать их под их собственным именем, и в продолжении всего шестого века громили Восточную империю, переходя за Дунай. Недаром тот же Иорнанд с грустью замечает, что славяне во времена Германариха столь ничтожные, как ратники, и сильные только численностью, ныне по грехам нашим свирепствуют всюду. Следствием этих усиленных вторжений, начало которых относится еще к III веку, и было постепенное заселение Балканского полуострова славянами. Итак, прежде чем восточные славяне с Дуная попали на Днепр, они долго оставались на Карпатских склонах, здесь была промежуточная их стоянка.